Но я не успела предавшиться договорить, как я уже выхватила у неё из рук книгу и стала смотреть на неё, как на какое-то божество, разглядывая со всех сторон и поглаживая обложку. А продавщица стала переводить недоумный взгляд с меня на Джека, но тот в ответ лишь пожал плечами. Я почувствовала её дыхание у меня за спиной, а потом услышала и голос. Хелен Рассел, Хьюги. Уютное счастье по-датски. Ты из-за этой книги так сюда неслась? Ты что, возмутилась я?